Глава восьмая. 80 километров на юг от Праги белый минивэн гонщика увяз в тумане. Казалось, частички воды в воздухе изменили акустику, или это гул, заполнивший черепную коробку Петра, искажал редкие фразы попутчиков, делал чужими их голоса. Но ведь они впрямь чужаки, подумал Петр отрешенно. Мы встречались три раза. А теперь едем на раздолбанном Пежо, чтобы сражаться с богом упырей. В кармане спортивной куртки лежал пистолет. Под сиденьем помповое ружье Радима. У Линды был газовый баллончик, а у Бен-Бена клюка для ходьбы. Пародия на истребителей вампиров. Уцененная чешская версия. Мне подсобила внучка. Радим наклонился к Петру. Она в интернете, как рыба в океане. Хотя и ей пришлось повозиться. Река «Средневековой мост, вывеска, все, как вы говорили. Это постоялый двор, называется Увозницы». С сентября не принимает посетителей. Связаться с администратором не получилось. «Если администратор жив», — прокомментировала Линда. Она усмирила гнездо седых волос красной банданой и выглядела, как ее теска, сильно постаревшая Гамильтон из «Терминатора». Сгорбившийся подле Линды Бен-Бен нахлобучил на лысину бейсболку с эмблемой пива «Козел». От страха, болезни или того и другого Бен-Бен пожелтел, но отмел просьбы товарищей остаться дома. «Изолированное местечко», — сказал Родим. «Рядом лес. Идеально для гнезда». Петр не участвовал в разговоре. Он переводил взгляд с явно умирающего Бен-Бена на дрожащие от пьянства руки Линды, кассирша в гастрономе, на красную физиономию управляющего машиной пенсионера, на туман и сгущающуюся тьму. «У меня проблемы», — подумал он. «О, дружище», — сказал голос разума, «ты даже не представляешь, какие. Эти психи, эти ван Хельсинге, они планируют забраться с оружием в гостиницу, которую выбрали, следуя указаниям твоего покойного деда. помнись заставь их высадить тебя и мчись отсюда, со всех ног». «Я уйду», — ответил Пётр вымышленному собеседнику, «если здание будет другим». За окнами простирались поля. Туман проделал какой-то трюк с иллюминацией. Фонари вдоль проезжей части превратились в тарелки инопланетян, в исторгающее жёлтое пламя сопла ракет, в пульверизаторы распыляющее летучее золото. Свет казался кристаллизированным, замершим, но по мере того, как минивэн ехал, Свет растягивался тонкими лучами. Дробился и снова застывал в определенной точке, становясь похожим на елочную игрушку. Потянулся лес. Стволы в призрачных бинтах тумана. «Серебро», — Радим показал пакетик, наполненный старинными монетами. Каждая была разрезана на две части. И мята. Он вынул второй пакет. А также фонарики для каждого. «Разбирайте». «Гонщик?» «Обруч у меня». Выкован по специальному заказу, самое главное вовремя надеть его на тварь. Что дальше? Подал голос Петр. Дальше? Если мы победим, снова закопаем Бога и выберем более надежного сторожа, сказал гонщик. Я не стремлюсь быть сторожем, заверил Петр. Хватило с лихвой. Минивен свернул на тропинку, параллельно которой текла во вражке мелкая река. Петр напряг зрение. Впереди чернела какая-то постройка, небо над ней, затянули тучи. «Здесь», — сказал Радим, — «дальше пойдем пешком». Машина остановилась под ясенем. Гонщик заглушил мотор и вынул из куртки чекушку. Зубами отвинтил крышку и провозгласил. За всех, кого оно погубило. Водка забулькала, дернулся кадык в седой щетине. Гончик передал бутылку по кругу. Петр отказался от выпивки. «За почтальонов», — сказала Линда. Бен-Бен завистливо вздохнул. «За профессора Марыша, Рихтера и за Карельон». Радим глотнул из горлышка. В руках гонщика появился кусок арматуры. «Ну что?» — взбодрился Радим, поднимая ружье. «Надерем нечисти задницу». Петр потянулся к дверцам. «Давайте допьем», — предложила Линда. «Там всего ничего». После того, как водка была допита, а бутылка улетела в реку, Петр и четверо стариков выбрались из салона. Бен Бен опирался о клюку, гонщик постукивал прутом по ладони. Делай ноги, сказал внутренний голос. Петр пошел, шлепая подошвами, росистой луговине. Сперва он увидел перекинутый через поток мостик, возможно, помнивший гуситов. Потом заметил гостиницу, и словно какая-то тяжесть упала с плеч. Приземистое здание с кирпичной кладкой под частично осыпавшейся штукатуркой. Шиферная крыша, маленькие окна, пластиковые резервуары во дворе, лакированная табличка с каретой. Сюда приводил его во сне дедушка, принимавший обличье аутиста Гектора. Гостиница из ночных кошмаров доказывала, что Пётр не безумен. А ещё он был уверен, зло, сломавшее его жизнь, там, внутри, за темными оконными проёмами, за толстыми стенами. Это она? спросил гонщик. Петр вытащил из кармана Сигсауэр. Бойся — Предупреждали пророческие сны. Да, отлично. Но какой бы сильной ни была убежденность, вдруг завладевшая Петром, он съежился, когда над входом, почуяв гостей, загорелась лампочка. Гонщик опередил товарищей, взойдя на крыльцо. Скрипнула дверь. Открыто, будьте чеку. — велел Радим. Петр устал бояться. Сжимая рукоять пистолета, он перешагнул порог. Пять лучей прошили тьму, скрестились, ощупывая припорошенные пылью стволы. Водруженные на них ножками вверх стулья, барную стойку с тускло поблескивающими бронзовыми кранами. Пивная давно не оглашалась звоном бокалов. Меж стропил выросла паутина. Чувствуете запах? Радим водил лучом по полкам, набитым хламом, Там пылились семья фарфоровых кувшинов, изрешеченная дробью барочная мишень, на котором маслом не хуже малых голландцев был написан тюрморт с дичью, пивные кружки с крышками, гутоперчевый орликин, курящий трубку солдат Швейк. Паук прополз по табличке с надписями на четырех языках. «Вы выезжаете из американского сектора». «Его вонь!» — подтвердил Бен-Бен. Пылинки щекотали ноздри Петра, и кружились в свете фонариков. Пивная пахла испорченной едой, тухнущим мясом. Гонщик прогулялся к стойке, подал знак осмотреть выходы из пивной. Петр снял пистолет с предохранителя. От напряжения заныла кисть. Линда прошлась на цыпочках к дверному проему справа от стойки, родим к открытым дверям слева. «Как вы?» — спросил Петр, опершився к люку Бен-Бена. Было абсурдом взять с собой этого дряхлого старика. «Хочу посмотреть, как оно сдохнет», — прошелестел Бен-Бен. Линда скрылась в заставленном кегами темном коридорчике. Петр направился к туалетам. Паркет противно пищал под ногами. Луч упал на стену, испятнанную серым грибком. Штукатурка вздулась. Плесень формировала отвратительные хари, заставившие вспомнить абстракции в пансионате. Те тоже притворялись нечестивыми иконами. Петр надавил на дверь плечом, ожидая увидеть за ней могильное чучело, прижатые к груди нескрюченные руки, черный рот, морщинистую шкуру. Но луч пошарил по пустому помещению, сальному кафелю и распахнутым настиж кабинкам. Писсуары были покрыты какой-то багровой пленкой. Петр скривился, представив, что это кровь жертв, прошедшая сквозь мочевой пузырь упыря. «Бойся Вейгела!» «Кто такой Вейгел? Он один или у Лиха здесь целая армия слуг?» Пётр покинул туалет, пятясь. В возводящей тишине скрипел паркет и тяжело дышал Бен-Бен. Пауки ползали по стропилам. Ствол плясал в трясущихся руках Радима. Пот струился по его лысине. «Второй этаж», — шепнул Радим. В эту секунду коридор слегка огласил звон, и тень вытянулась в зал подобием хищной лапы. Радим отшатнулся, поднимая дуло, и пальнул в темноту. Звук выстрела хлестнул по барабанным перепонкам. Что-то упало. Гонщик стиснул арматуру на манер копья. Радим захрипел астматически и дернулся в ее ружья. «Я его убил?» К смраду тухлятины прибавился запах пороха. Петр пересек пивную. Фонарик и пистолет он направил в коридор. Заваленный пивными бутылками — одна из которых, вероятно, и опрокинулась, зазвенев. У разукрашенной мозгами стены лежал человек. Радим угодил в голову, уничтожив лицо, но Пётр опознал истекающий кровью труп по бандане и джинсовому комбинезону. По бандане и джинсовому комбинезону. Ужас свел скулы. «Иисусе!» — пробормотал гонщик. «Радим, ты кокнул Линду?» «Нет». Горе Ван Хельсинг затряся, отступая. «Нет, нет, нет!» Упырь возник прямо за его спиной. В промежутке между болезненными ударами сердца Петр понял, что это и есть Вейгел. Знание пришло извне, будто подсказанное кем-то. Это Вейгел, и он — единственный защитник одноглазого бога. Тварь, лишь отдаленно напоминающая человека, оскалила острые зубы, Они светились в полутьме. Безумные глаза горели на худом и белом, как мрамор лице, за сосульками грязных волос. Вейгел выбросил руку и заткнул ошеломленному Радиму рот. «Стреляй!» — закричал Бен-Бен. Пётр целился в упыря, но поймать того на мушку мешал Радим. Нити слюны свисали с клыков в округлившейся пасти Вейгела. Тварь повела рукой, словно утирала Радиму губы. Плоть разошлась под ее ладонью. Из глубокого пореза хлынула кровь. Родим выпучил глаза и пальнул в пол, взметающая по половиц, а рука чудовища продолжала двигаться, срезая мясо. Щеки Родима лопнули, выворачиваясь желтой жировой прослойкой. Нижняя часть лица обвисла, обнажились в жуткой гримасе зубы. Петр заметил миниатюрное лезвие, зажатое между пальцев вейгела. Безоружный Бен-Бен Вжался в балку. Гонщик издал жалобный вскрик и бросился к выходу. Он мог сколько угодно теоретизировать, поглощая алкоголь в пивной, но, столкнувшись с потусторонним злом, он обмочил штаны. Скались ликующие, вейгел легким взмахом руки, перерезал Радиму горло. Кровь брызнула фонтаном, омывая пол в метре от Петра. Пылающие глаза погасли, вновь вспыхнули и снова погасли, а вместе с их демоническим сиянием пропал и вейгел. Исчез так же внезапно, как появился. Радим обронил ружье и рухнул навзничь в ширящуюся лужу. Бен-Бен сполз по балке, рыдая. Входная дверь моталась на петлях. Гончик дал деру. Петр его не винил. Пистолет в руке показался тяжелее пудовой гири. Еще парой незримых гирь обзавелись ступни. Луч мазнул по мертвому Радиму. Ствол тыкался в темноту. Внутри набухала паника. «Возьмите ружье, шикнул Пётр. Бен-Бен кивнул, всхлипывая, и на четвереньках пополз к трупу. Что-то шевельнулось за стойкой. Пётр спустил курок, разнеся на осколки зеркала. Бен-Бен втянул голову в плечи. Справа скрипнула. Пётр резко обернулся и выпустил пулю. Полыхнуло пламя. Сиксауэр отхаркнул гильзу. Пуля отколола от стены кусок штукатурки. Во рту Петра пересохло, губы склеились. Он подумал о дедушке, лежащем на больничной кушетке, следом о юноше, который стоял по колено в грязи в раскопанной могиле. «Пускай все закончится здесь и сейчас». Высокая тень скользнула по залу. Петру померещилось, что у тени есть глаза-огоньки. Он всадил в молоко три пули, бешено крутнулся и зарычал — Палец сдавил спусковой крючок. Улетали в бок гильзы. Сизый дымок застилал кругозор. Стой! Раздался в голове голос деда. Петр повиновался, задыхаясь от избытка адреналина. Успокойся! сказал отчетливый голос. Считай до пяти. Раз. Петр набрал воздух в легкие. Пистолет выискивал цель. Луч выхватывал из темноты то пошатывающегося бенбена с ружденным перевес то ухмыляющегося из Гутоперча, то ботинки Линды в глубине технического коридора. «Два...» — «Где он?» — просипел Бен-Бен. «Три...» — «На столе...» — рявкнул голос, который не слышал никто, кроме сходящего с ума Петра. Петр повернул голову, затем плечи, фонарик и сиксауэр. Вегел стоял на столешнице, упираясь макушкой в потолочную балку. Кожаный плащ напоминал перепончатые крылья, не топыря. За спутанными патлами белела трупная морда и тлели злобные маячки. Петр выпустил пулю. Вейгел схватился за ребра, но тут же прыгнул, презрев законы земного притяжения. Короткий миг Пётр думал, что тварь действительно умеет летать. Военные ботинки грохнулись об пол. Лезвие, зажатого межпальцев экзотического ножа, рассекло полутьму. Бен-Бен сопел, на упыря дуло. Перемещаясь грациозно, как хищная кошка, Вейгел атаковал старика. Он был настолько быстр, что Петр прозевал момент, когда миниатюрный маятник из новеллы Эдгара Алана По вскрыл Бен-Бену брюха. Кишки шлепнулись о пыльный паркет. Вейгел взял трясущегося Бен-Бена за бороду и отшвырнул от себя, после чего Растопырив локти, ринулся на последнего Ван Хельсинга. «Не смотри в глаза». Петр отвел взгляд в бок и выстрелил. Тварь налетела на него и сбила с ног. Она была кожистой и зловонной, как бесхозный труп в запертой квартире. Липкий тяжелый плащ, словно складчатая шкура. Петр упал затылком в лужу крови, вытекшей из родима. Он понял, что это конец, но произвел еще один бессмысленный выстрел, прежде чем Вейгел обезоружил его. Упырь взгромоздился на Петра, победоносно сверкая могильными глазищами. Он напоминал рептилию, слюна сочилась изо рта, окаймленного воспаленными гнойниками. Ноздри выделяли розоватую слизь. Белый язык трепыхался в пасте за иглами языков. На пороге смерти Петра охватило странное безразличие. Будто это не он лежал под нечистью, ожидая, когда прервётся тоскливая жизнь. Он даже удивился, услышав из пасти чудовища человеческую речь. «Она моя. Ты не заберёшь её. Никто не заберёт». Рука с зажатым лезвием поползла вверх, застыла и опустилась не к шее бессильной жертвы, а в пол. Невероятно, но пасть вейгела отворилась ещё шире, натягивая щёки. Он решил утолить жажду. Догадавшись, Петр предпринял слабую попытку вырваться, но колени врага давили на плечи. Глаза звезды закатились, слюна полилась Петру в лицо. Вейгел издал клекот и начал наклоняться, метя клыками в яремную вену добычи. Он не услышал, как гонщик приблизился сзади, сжимая в руках помповое ружье. Сдохни, мразь! Глаза Вейгела выпучились. Гонщик уткнул ствол в грязную шевелюру и вдавил спусковой крючок. Лицо упыря взорвалось, окатив Петра серыми комочками и осколками костей. Словно вейгела вырвало верхней частью его собственной головы. Сияющие глаза потонули в огне и ошмётках мяса. Осколки черепа повисли, удерживаемые скальпом. Остались лишь нежняя челюсть, устланная окровавленными волосами, и руинами макушки, и сюрреалистичный свод виска. Взрыв от мерзения, но и от радости. Пётр сбросил с себя поверженного противника. Желание жить хлынуло в пустоту, образованную страхом. Вейгел свалился на плавице жалкой куклой. Гончик передёрнул затвор, и контрольный выстрел вовсе лишил Вейгела головы. Не веря, что уцелел, Пётр встал и кое-как вытерся рукавами. Гончик сказал, потупившись. «Пожалуйста, прости. Я так сильно испугался». «Не извиняйтесь. Пётр подобрал пистолет. Вы спасли меня». «Но не Бен-Бена». Гончик посмотрел на выпотрошенного товарища. Бен-Бен знал, на что идет. «Надо найти лихо, чтобы их смерть не была напрасной». Гончик кивнул. «Монеты и мята в кармане Родима. Поставим точку в этой истории».